202. ГУРУ. «Это они, слуги тьмы, сиятели шатани подсылают давящие мысли в моменты особого значения и расширения новых возможностей. Каждый покой познания имеет свой порог. Стражи порога, чудища мрака охраняют его, препятствуя устремленному духу войти». Слабый останавливается, вступает в соприкосновение с ними, может даже задержаться у самого входа, но сильный, уверенный в себе и ведущим, бесстрашно и спокойно мимо идет, не уделяя ни внимания, ни энергии своих. Ничто не может задержать идущего вместе с владыкой.